Глава четырнадцатая. О чувствах и долге. Сейфин. Мелодичный голос возвращает меня к реальности. Вспоминаю последние события дня. Арена, фильтр, торнадо, оглушительные удары сердца и... О боже, мое нижнее белье! Открываю глаза, пытаюсь сесть и осмотреться, но тут же опрокидываюсь назад, потому как сталкиваюсь лбом с Медалин. Ай! Жалобно вскрикивает Та и т р ё т ушибленное место. Страдальческая мина искажает красивое лицо и смотрится так забавно, что не могу удержаться от смеха. Мила заражается весельем и тоже начинает хихикать. Прости, сажусь и облокачиваюсь на спинку дивана. Ничего, до свадьбы заживет, с усмешкой отвечает блондинка. О, торопливо оцениваю свой внешний вид и интересуюсь, кто меня одел. Я, только есть проблема. Медалин загадочно улыбается. Шумно с г л а т ы в а ю образовавшийся комок в горле и заглядываю в оттянутый мной вырез блузки. Вот ведь! Смущенно выдыхаю, хотя хочется использовать словечко покрепче. Дерьмо, к примеру. Полагаю, Дмитрий предупреждал? Да. А где он? Осматриваю помещение. Сквозь стеклянную стену напротив вижу небесный простор в закатных тонах. Облака окрашены в сочный алый и тяжелый свинцовый цвет. Красота! Другая часть зала отведена под библиотеку. Массивные стеллажи из темного дерева высятся и касаются потолка. Книги в дорогих кожаных корешках поблескивают золотом, серебром. Их количество поражает и восхищает. Интересно, что читают на Ипсилоне? Может быть, история о земной любви? Загадочно улыбаюсь и неожиданно вспоминаю о Чернокрылом. Наш поцелуй. Прикасаюсь пальцами к губам. Он и Мстислав в соседнем кабинете. Что-то не так? Девушка настораживается, заметив мое волнение. Ловчие здесь? Скажи, что Дмитрий принес меня сюда. Говорю с надеждой, но в бирюзовых глазах собеседницы другая правда. О нет, Лиза, не до соблюдения приличий. Ситуация едва не вышла из-под контроля. Пока ты была в потоке идентификации, с х а ф и н о й пытались прорвать охранный заслон. Защита дала сбой. Пришлось действовать решительно и быстро. Дмитрий не смог погасить о б ш и р н о е и н ф о р м а ц и о н н о е п о л е и создать безопасный коридор, поэтому призвал Мстислава. Поверь, стыд и неловкость, мелочи по сравнению с ужасом и безысходностью успокаивает Людмила, но легче не становится. Боже! Досадливо с т а н у и прячу лицо в ладонях. Почему он до сих пор здесь? Мы все еще нуждаемся в его защите? Противоборство сил еще не окончено. с х а ф и н напавший на тебя привлек остальных. Теперь тёмные знают, кто ты. Мстислав нужен нам, и я предупреждала, что он вернется. Хмыкает м е д а л и н и шагает к дверям, желая пригласить ангелов к нам. Подожди, умоляю об отсрочке. Я еще не готова к встрече с Чернокрылым. У меня есть вопросы. Что такое? Хочу узнать кое о чем. Мгновение раздумий. Мила возвращается, грациозно усаживается рядом со мной и с дружелюбием откликается на просьбу. Спрашивай. Замечательно, но вот ведь. Все внятные слова и мысли улетучиваются. Я п е р е в о л н о в а л а с ь и поэтому выпаливаю первое, что приходит на ум. Что меня ждет дальше? Точно сказать не могу. Твою судьбу определит совет по идентификационному коду. И тогда я вернусь в свое тело? Интересуюсь. Это не точно. Неуверенно качает головой Медалин. Почему? Для воскрешения необходима жертва. Окончательного решения нет, остается ждать. Дмитрий оповестит тебя, когда настанет время. Когда? Не в нашей власти знать это. Вопрос исчерпан? Да. Неуверенно отвечаю. А когда девушка встает, вскрикиваю: Нет! Расскажи мне о Дмитрии и Мстиславе и почему я опасна для последнего. Я ждала этого вопроса. Людмила отводит взгляд, какое-то время раздумывает, собирается с мыслями и продолжает: Как ты успела заметить, мы работаем вместе и составляем т р о й с т в е н н ы й союз. Проводник, ловчий, медлен. Дмитрий служит провожатым для отлученных от тела душ. Его задача доставить подзащитную сейфин на арену идентификационного поля для фильтрации и выделения кода, сопровождение и создание безопасных пространственных коридоров. Обычно все проходило гладко, но не в этот раз. Чувствую себя виноватой. Я не хотела создавать лишних проблем, но только этим и занималась в последнее время. у т р у ч е н н ы х мыкаю и опускаю взгляд на свои руки. Мне жаль, что Дмитрию досталась такая я. ты смогла тронуть его сердце и зацепить. Чем? Непонятно. Хотя ты Сейфин Лим. м е д а л и н тяжело вздыхает, явно испытывая досаду. Мила, я тебе не соперница. Беру тонкие пальцы девушки в свои ладони. Дмитрий мне как старший брат, лучший друг и только. Конечно, он невероятно красив и вызывает интерес. Ощущаю, как ревнивица напрягается и замирает в ожидании. Вы созданы друг для друга. Спасибо. Просто мы так давно вместе, что иногда думается, он любит тебя. Такие сильные чувства, переживания, з а м е ш а н н ы е на трагедии и крови, не проходят даром. Он умер с твоим именем на устах, и ты сомневаешься. Я верю в него и нас, кивает собеседница и добавляет между прочим. Ловчий ослеп от любви к тебе. Нет, протестую. Да, настаивает Медалин, требуя доверия. Это правда. Мстислав по сути своей посредник между светлой и темной стороной. Порой вновь прибывшая на уровень отлученных душ Сейфин попадает в лапы висподов, приспешников н и з ш е г о совета. Тому виной нерасторопность проводника или воля проведения. И следующий шаг заловчим. Он спускается в обитель падших, разыскивает незаконно похищенную душу и силой внушения заставляет отказаться от всех п р и т я з а н и й на пленную Сейфин. Ему не было равных в этом, пока он не встретил тебя. Горько усмехается. Но я ничего не сделала. В чем моя вина? Ты ни при чем. Никто не знал, что опекаемый станет Сейфин, причастный к одному из нас. Такое случается, но ничем хорошим не заканчивается. Бред. Я не могу быть связана с Мстиславом. Даже когда он меня поцеловал. В смущении отвожу глаза, разглядывая меняющийся узор облаков. Было приятно и волнительно, но я быстро поняла, что на его месте должен быть другой человек. Так почему ты называешь его моей половинкой? Вот именно, человек. акцентирует Мила. Живое притягивает живое. Есть три пути развития событий. Сделав выбор однажды, остается запасной вариант, хотя это не значит, что он приведет к счастливому концу. Мстислав был твоей судьбой, но сделал неверный шаг, сошел с т р о п ы которая вела к тебе земной. У вас был шанс, но смерть опередила встречу. о шарашенно слушаю Людмилу, ощущая невероятную тяжесть на сердце. Как печально. Что теперь будет с ним? Опасливо спрашиваю. Страшась возможного приковора для Чернокрылова. Совет всевышних вынесет решение. Ты подчинишься их воле. Амстислав? Он ослеп, потерял способность воздействовать на сознание светлых и темных обитателей И. п с и л о н а отныне он видит, чувствует, желает только тебя, это неправильно. Я не хочу быть причиной его краха, не могу. Искренне переживаю за судьбу Ловчего. Ведь я уйду, а он останется. Ему придется мириться с этим. Но как? Успокойся. Людмила подружески гладит мое плечо, грустно улыбается и ставит точку в разговоре. Очень скоро я становлюсь центром т р о й с т в е н н о г о союза. Медалин занимает прежнее место рядом. Дмитрий садится в соседнее кресло, а ловчий тот встает за мной, облокачивается о высокую спинку дивана. Он так близко, что я слышу его прерывистое дыхание. Намеренно о т о д в и г а ю с ь на край сиденья, но не перестаю чувствовать морального давления. Вижу, Людмила кое-что успела рассказать тебе. Тем лучше. Проводник ловко разбирает в о р о х моих мыслей. В общих чертах. Смущаюсь от одного осознания, что в голове копается не только Дмитрий, но и Мстислав. А услышав смешок последнего, сижу сквозь зубы и посылаю тому у н и ч и ж и т е л ь н ы й взгляд. п р е к р а т и А именно, чернокрылый ангел изображает удивление. Сам знаешь. Бурчу, а заметив недовольство проводника, умолкаю. Мстислав, не будь болваном. Или последний мозг и р а стерял. Временно исходе. Кого это волнует? Я не собираюсь отказываться от своей половины. Она моя. Грозно рыкает ловчий. Неважно, чего ты хочешь. Придется отпустить Лизу и дать шанс на будущее среди людей. Ее душа слишком м о л о д а и пока беззащитна. Пытается убедить того Дмитрий. Считаешь, что я слабак и не смогу обезопасить Сейфин? Да я не выпущу ее из рук. Взволнованно выпаливает ч е р н о к р ы л ы й опуская горячие ладони на мои плечи и притягивает ближе, оброкидывая на мягкую диванную спинку. Возмущенная такой наглостью, вырываюсь, вскакиваю на ноги и резко спрашиваю: "Ничего не забыл, а меня спросить? Говори!" Кивает Мстислав. "Домой, я хочу домой!" Всхлипываю и, не желая того, начинаю плакать. Хрусталики скользят по щекам и беззвучно падают на мягкий ковер. Так и будет. ободряюще кивает мило и обращается к Дмитрию. У нас есть план. Да, откликается он. Необходимо разделиться, как обычно, но в этот раз все усложнилось. Сейфин Лим – ценная приманка, помеченная темным клинком с Хафина. Наш ловчий потерял способность здраво мыслить, что меняет привычный расклад. Что дальше? – волнуется Медалин. Я предстану перед советом всевышних, передам старейшинам свиток с кодом и буду ждать решения. Он проводит длинными пальцами по волосам, пытаясь расправить светлые завитки. Все как обычно. Езвительно хмыкает чернокрылый. Не с п е ш и делать выводы. Ты, друг мой, отправишься к Фейбру и вручишь тому составляющую, выделенную из эфирного тела для изготовления хамертола. О нет, так не пойдет. Я надух не переношу этого заносчивого гада Юлия. Возражает Мстислав. Нежные чувства не обязательны. Он тоже тебя терпеть не может. Усмехается Дмитрий и поднимается из мягкого кресла. Выбора нет, значит можно считать меня ни на что не годным, обижается Ловчий. Тебе необходимо время. Проводник подружески треплет Крылатова за плечо. Роль посыльного и не более. Горько усмехается тот и принимает от друга маленький бархатный мешочек. Да, подтверждает Дмитрий. н у что же? Досада отражается на красивом лице брюнета. Удачи, искренне желает Мила. Не переживай за меня, ладно? Он подходит к блондинке, берет ее за руку и Людмила оказывается в крепких мужских объятиях. Тебе досталась самая сложная миссия. Береги ее и себя, обещаю. Кивает Медалин. Еще увидимся, душа моя. Он бросает на меня прощальный взгляд, закрывает глаза и начинает шептать уже привычный слуху наговор. Пространство подергивается и р я б и т Черные крылья за спиной ангела расправляются, делают мощный мах. Мгновение, и ловчий превращается в мерцающую тень, исчезает. Какое-то время мы молча смотрим туда, где секунду назад стоял Мстислав. Первым приходит в д в и ж е н и е Дмитрий. Он нежно обнимает Милу. Мы справимся, спрашивает парень и прижимает губы к светлой макушке любимой. По другому и быть не может. Она льет н к нему. Прости меня, проводник едва сдерживает досаду. За что? Она вскидывает голову и смотрит в его голубые глаза. Я подвергаю вас опасности, но иначе поступить не могу. Он обводит контур ее губ кончиками пальцев, вынуждая девушку з а р д е т ь с я от удовольствия. Ты должен мне доверять. Больше, чем себе, но этого недостаточно. Тяжко вздыхает он. Я справлюсь. Ее руки скользят по мужской груди, поднимаются к шее и зарываются в густых завитках. Она принуждает ангела склониться, начинает шептать на ухо. Выслушав ее, Дмитрий достает из кармана знакомую коробочку с браслетами. И передает дар Юлия Медлен. Но зачем? В следующий миг проводник притягивает любимую к себе и страстно ц е л у е т А я смущаюсь, как школьница, точно вижу подобное впервые. Люблю тебя, шепчет парень. И я тебя, вторит ему девушка. На что Дмитрий улыбается, желает удачи и уходит, ни разу не оглянувшись.